Глава 27. -я. Гавейн покрутил меч, рассматривая его в свете факелов. Тонкая работа восхищала его. Кому о нем известно? С беспокойством в голосе спросил он: Артуру, Моргане, ответила Немоя. Человечья кровь. Они доказали свою преданность, и ты выше этого, Гавейн, я знаю, ты никогда не судил других по крови. Все меняются, Немоя. Неужели? А по виду не скажешь. Немоя требовательно протянула руку. Удивленный ее жестом, Гавейн покорно вернул меч, и она сунула его в импровизированные ножны за спиной. «И, похоже, не я один изменился», — заметил он. Немоя не отводила взгляда от факела. «Знаешь, сегодня я смотрела на церемонию единения, но перед глазами стояли кровавые картины. Горящие кресты. Я не люблю войны, и я думаю, что нам следует стремиться установить мир». Я слышу твои слова, но вижу его. Гавейн указал на зуб дьявола. Этот меч ⁇ наша история, наша надежда, не моя. Он поднялся на ноги совершенно расстроенный. А ты хочешь отдать его Мерлину волшебнику, тому, кто повернулся против собственного народа. Он же колдун, на службе у смертного короля. Так хотела Ленор. Я любил Ленор как мать, произнес Гавейн. Но это... «Ошибка! Почему он?» Нимуэ развела руками. «Что ты хочешь, чтобы я сказала?» Это были ее последние слова. Она могла сказать все, что угодно, но выбрала именно эти. «Отнеси меч Мерлину». «Тогда должно быть это последние из козырей в ее рукаве», — озадаченно проговорил Гавейн. «Она надеялась, что Мерлин защитит тебя, но это больше не нужно, потому что я встану на твою защиту». «Мне не требуется защитник». У я совершенно не было времени разбираться с этим. «Уверена?» — мягко спросил он. «Потому что этот меч... Знаешь, его называют мечом первых королей. Кто завладеет мечом силы, станет единственным, истинным королем. Уторпен Пендрагон захочет заполучить этот меч, и, если верить истории, он наобещает себе три короба, а после предоставит Фейре милости красных паладинов. Ну, не знаю, я же не король». «Если не хочешь взвалить на себя такую ношу, то передай его кому-то другому, кому-то из нас. Я приму меч, если понадобится, но только не Мерлин». «Никто не заберет этот меч!» Она силой сжала рукоять в кулаке. Удивлённый, Гавейн попытался успокоить ее. «Я лишь сказал, что...» «Однако не моя и сама ощутила стыд за то, что сорвалась». «Нет, я просто... Я не хочу предать ее память». Гнев все еще теплился где-то внутри. «Да что со мной не так?» Гавейн опустился на камень. «Что ж, в таком случае на этом все. Мы возлагаем все наши надежды на Мерлина». «Не все», — возразила Немоя. Она опустилась на колени подле скудных пожитков и быстро нашла то, что хотела. Развернувшись, Гавейну она расстелила на полу украденные карты. «Мы попросили Еву послать к Мерлину птицу, но ответа пока не получили. А это планы Кардена. Мы с Артуром выкрали их, эти карты, эти смертные списки. Мы знаем, что у него на уме. Знаем, на какие деревни он нацелился и сколько у него людей». Гавейн выглядел совершенно ошеломленным. «Боги, девочка, почему же ты не показала мне этого раньше? Мы выезжаем немедленно, сегодня же вечером». Он собрал ворох карты и уже почти стоял в проходе, когда немое окликнула его. «Гавейн!» Он развернулся к ней. «Если собираешься открыть охоту на паладинов, я с тобой». На мгновение Гавейн был сбит с толку, но, ощутив ее решимость, погрустнел. Он кивнул и зашагал прочь. Немуэ направилась в противоположную сторону, обратно, в пещеры, намереваясь найти Артура и извиниться. «Я поцеловала его. Или он меня?» Она не была до конца уверена, но точно знала, что сбежала, как дура, стоило появиться Гавейну и оттого выглядела весьма легкомысленной. Она надеялась загладить свою вину и продолжить с того места, на котором они остановились. Зайдя в пещеру, моя с грустью увидела, что прекрасные цветы окончательно увяли, растоптанные сапогами прибывших беженцев. Она поискала Артура среди тех, кто ухаживал за ранеными, но там его не оказалось. Спустя несколько минут она наткнулась на Моргану, которая рвала одежду на лоскуты для перевязки ран. «Ты видела Артура?» — спросила Немоя. Он уехал. — Уехал? — Посреди ночи. Куда он уехал? Моргана сочувственно смотрела на Немоя. Туда, куда Артур всегда уезжает в конечном счете. Да что ты такое говоришь? Хочешь сказать, он больше никогда не вернется? И даже не подумал попрощаться. Немоя старалась оставаться спокойной, но ее голос дрожал. — Я предупреждала тебя, — раздраженно ответила Моргана. Окончательно утратив дар речи, Нимуэ побежала по коридору к нише, где обычно спал Артур. Его фонарь, фляга, меч, седельные сумки – все исчезло. Вопреки всем ее надеждам, Артур сдержал слово.